Глава шестая. 27 апреля. 21 час 45 минут по Тихоокеанскому летнему времени. Национальный природный парк Гумболь-Тойэбл, штат Калифорния. «Мы уже подходим к конечной точке», — объявил по радио летчик. «Посадка через 10 минут». Посмотрев в иллюминатор, Пейнтер увидел под крылом военного самолета альпийские луга, взобравшиеся высоко в горы Сьерра-Невада.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 Их поддержали уже больше 5000 человек, а это означает, что свыше 500 тысяч синтетических семян может быть в ближайшем будущем разбросано по территории Соединенных Штатов. Пейнтер почувствовал, что все это лишь верхушка смертельно опасного айсберга. Генерал метков глава УПАНИР,